содержание О себе и о времени. Вместо предисловия. Не наша еда, лимоны. Король лир. Он в отсутствии вкуса и культуры. Сосед-плаврухи. Коллекционеры. Как древний эпос. Туся и Даня. Другая жизнь. Отступник Коварский или почему Кейт стала учить русский язык. Смерти не страшусь, но к жизни привязан. Тайная любовь. Князь Сережа. Рояль из дома Пастернаков. Семейное дело. Баловень жестокой эпохи. Хор ангелов доносится с земли. Свобода пришла слишком поздно. Сан-Салей. Вудистские тайны и тайны творчества. Большой зал. В контексте времени. Работник оперы. Великий Гилельс. Большой театр не хочет умирать. Последняя из Магикан. Золотое перо. Офелия Кремля. Хозяин гайд парка Мой соперник Проханов. Отец и сын. Конец содержания.